2. Жестокий царь Хаджадж стремится убить драгоценного Селима. а В ответ Селим проникается ненавистью к Хаджаджу, то есть злобный царь Ирод хочет убить юного Иисуса. В книге «Средневековая персидская проза» собраны известные произведения, восходящие, как считается, к XIII веку. Судьба этих классических персидских рукописей на протяжении Средневековья весьма туманна. Известно, что первые печатные издания на персидском языке появились лишь в XIX веке. 811.1, страница 3. Сейчас нас особо интересует рассказ о Селиме-ювелире, страница 29-45. В дальнейшем будем именовать его так «Сказание о Селиме». Центральными персонажами и собеседниками соперниками в сказании о Селиме являются падишах Хаджадж и ювелир Селим. Сегодня историки считают, что Хаджадж ибн Юсуф (годы жизни 661-714) видный государственный деятель в Омейядском халифате. Ранняя биография его плохо известна. Его преданность халифам из династии Омиядов обусловила ненависть к нему со стороны сменившей их династии аббасидов, при которых стали распространяться преувеличенные рассказы о жестокости – Хаджаджа. В Иране Хаджадж всегда вызывал к себе резко отрицательные отношения, и во многих персидских фольклорных и литературных произведениях он выступает в роли чрезвычайно жестокого и деспотичного правителя – Страница 468. Обратимся теперь, собственно, к персидскому сказанию о Селиме-ювелире и падишахе Хаджаджа. Сразу скажем, что, как и многие другие старинные тексты, сказание оказывается слоистым. Оно составлено из-за нескольких отдельных сюжетов и из-за нескольких слоев. Как мы увидим, их хронологический порядок иногда перепутан, сюжеты переставлены, Вероятно, редактор, собиравший воедино разрозненные элементы первоисточников, уже подзабыл суть дела и не всегда мог разобраться, что было раньше, а что позже. А Мы же восстановим подлинный порядок. Почему Селим назван ювелиром? А вот что известно о слове «ювелир» в персидском языке. Русское слово «ювелир» происходит от персидского «джавхар» через Европейские языки означают «драгоценность». Немецкое «ювелир» можно перевести как «драгоценный камень». Однокоренное слово «джавел» существует и в английском языке. Смотри https ру значение слова «ювелир». Следовательно, слово, словосочетание «ювелир-селим» первоначально означало попросту «драгоценный селим». Как мы увидим в дальнейшем, в силу обнаруженного нами параллелизма событий, Селим является литературным отражением Иисуса Христа в персидском сказании. В таком случае наименование Иисуса драгоценным абсолютно естественно. Ему поклонялись, и это отражалось в его именах. Кстати, не исключено, что в данном случае имя Селим произошло от слова «Солнце». В таком случае драгоценный Селим могло первоначально означать «Драгоценное солнце», то есть «Драгоценный Иисус Христос». На этом основании в дальнейшем мы иногда будем именовать ювелира Селима «Драгоценным Селимом». А теперь вернемся к персидскому тексту. Стержнем всего сказания является напряженная встреча Селима и Хаджаджа. Отношения между ними складываются враждебными. Причем вражду начал именно царь Хаджадж. Дело было так. Злобный падиша Хаджадж приказывает привести к нему Селима, дабы тот рассказал ему историю своей жизни. Если рассказ не понравится падишаху Селим будет казнен, то и Селим оказывается в исключительно опасном положении. Мы цитируем. «Как тебя зовут?» – спросил его Хаджадж. «Меня зовут Селим Ювелир. Я слышал о тебе. А ты можешь рассказать о себе?» Но если ты расскажешь что-либо прочитанное или слышанное от кого-либо, я велю заточить тебя в темницу». Ювелир Селим сел на пол перед троном Хаджаджа и начал свой рассказ. Хаджадж при этом решил, «Когда он кончит свой рассказ, я велю казнить его». А Селим подумал, «Я расскажу ему всю свою историю и доведу этого подлеца до смерти». Страница 30-31. И чуть позже Хаджадж подумал, когда он окончит свой рассказ, то я велю убить его, чтобы он не попал в рай. А Селим при этом подумал, сейчас я уморю этого тирана и избавлю свет от него. Страница 32. Оба собеседника настроены враждебно друг к другу. Итак, перед нами яркая сцена. Скорее всего, она является началом борьбы злобного царя Ирода, царя Хаджаджа, с юным Иисусом, драгоценным Селимом. В самом деле, и Хаджадж, и Ирод характеризуются как злобные, жестокие правители, причем коварные. По Евангелиям царь Ирод лукаво изображал из себя доброжелательного поклонника, родившегося Иисуса, царя Иудейского просе волхвов сообщить ему местонахождение Иисуса, дабы, дескать, поклониться ему. На самом же деле стремился убить царя Иудейского, чтобы устранить юного конкурента на престол. Аналогично, Хаджадж лукаво изобразила себя сначала беспристрастного правителя, желающего услышать рассказ Селима, и уже потом решить его судьбу в зависимости от качества рассказа. Однако тут же... В самом начале беседы уже заранее решил казнить Селима, независимо от будущего его повествования. Это откровенно коварное поведение. Понятно, что святое семейство, оказавшись под угрозой гибели, могло проникнуться не только испугом, но и ненавистью к Ироду. Поздние авторы, например, персидские, вполне могли решить, что Селим Иисус, Иисус, в ответ на фактическую агрессию, Хаджаджа Ирода, возжелал его смерти. И более того, был готов собственноручно убить врага. Недаром Селим заявляет «доведу этого подлеца до смерти».